Глава 9. Утренние мысли старосты Веденея. Донос правителю Непрежние времена, униженная и посрамленная унтером Ерофеичем власть, мирская сходка, картузы, зачатки кляузного красноречия, каверза дяди Ивлия и разгром старосты Веденея. Ночью после драки видень плохо спал, кряхтел, охал и все ворочался сбоку на бок. Едва рассвело, он обулся, надел полушубок, разбудил сноху доить коров, растолкал Никитку, чтобы гнал лошадей и телят на выгон, угрюмо посмотрел на замкнутую дверь Андроновой клети и прошел на гумно. За гумном виднелись огороды, коноплянники, лозинки, речка. На речке стоял тонкий туман, навозные кучи, сваленные на огородах, курились. Сильно пахло сыростью, свежевспаханную землей и перегнившую соломой острым запахом навоза. По деревне кое-где скрипели ворота, в соседском дворе слышались заспанные голоса, старик прошелся по гумну, посмотрел на капустную рассаду, В приподнятом от земли деревянном срубе и подумал, пожалуй, постоит эдкой тепло, пора и высаживать, над грядки готовить. Посмотрел на одонье старого хлеба, сказал сам себе Вот этой кладушке шесть годов, этой пять. Надо перемолотить в междупарье, а то как мыши не переточили. И откуда берется эдкая вредная тварь? и привалился к аккуратно сложному омету просеной соломы. Взял блинку в рот, начал задумчиво жевать ее беззубыми деснами. Прямо перед его глазами стояла большая рига с крепкими тесовыми воротами. Дальше виднелся прочный плетневый двор с рубленными закутами, амбаром, клетями. Между двором и ригой зеленел лужок, стоял еще амбар с навесом, желтелись высокие ометы, возвышалась круглая шапка отлично прибранного сена. Все постройки были крыты под с красиво гладко. Под навесом, оглобля к глобли, стояли четыре сахи с сверкающими сошниками, лежали друг на дружке крепко связанные бороны. Ток перед ригой был выметен и утоптан. Лужок зеленелся, точно вымытый. Нигде соринки не валялось зря. Все веселило глаз чистотою, прочностью и хозяйственным порядком. Старик смотрел и думал. и у меня строгость да аккуратность в дому. Ну-ка, у кого теперь так-то прибрано, вывершено, подметено, так-то крепко, Да у Солом соломка-то, люб поглядеть. Ригу перекрыл, во дворе новые плетни заплел, Печь избиную переклал по белому. У кого столько адоньев старого хлеба, Столько рассады, столько лозинок на огороде? Разве у шашловых? Так ведь те недаром богачи прозываются. Заря разгоралась, туман с реки уползал в вышину, навоз курился тоненькими, едва заметными струйками, свежераспаханная земля становилась все чернее и чернее, затопились печки, над трубами заклубился румяный дым, начали выгонять скотину в стадо, ворота точно пели на разные голоса, там хриплым басом, там пронзительно и тонко, там нежным певучим голоском. Пастухи хлопали кнутами, бабы звонко кричали Арвя, арвя, Вечь! веч, веч, Пружень, пружень, Тружень! тружень, тружень Ради медся задави!» Мужики уводили лошадей на выгон. Хрюканье, бленье, мычанье, ржанье смешивались, переплетались между собою и с необыкновенной ясностью разносились в остывшем за ночь воздухе. Немой, да то ли веденей в двор, тоже встрепенулся. Заревели, отворяясь ворота, загоготал в конюшне трехгодовалый жеребец, закудахтали куры, слетая с насести. Овцы, коровы, свиньи, толкаясь в воротах, побежали к стаду, издавая свойственные им звуки, и веденей подумал, «Он протяжно тонко мычит, это буренка» а точно захлебывается Машка Рыжая. Хриплым удавленным голосом Машка Пёстрая давно бы продал, да к молоку хороша. Переливается, как ворожок красная телка. И между свиньями отличил сердитое хрюканье желторылого Борова, и между овцами наянливое толстоголосое блеяние черного барана с белым пятном на животе, и воскликнул про себя Слава Богу, слава Богу, скота хоть бы и ушашловых. Привалился веденей на солому, жевал былинку, обводил глазами свое крепкое хозяйство, думал о рассаде, об огороде, о том, как много у него скота и хлеба, и все в порядке, в приборе. Вслушивался, как мычали коровы, хлопали пастушьи кнуты, играл звонкий рожок, выводили на разные голоса ближние и дальние ворота, разбирал носом запах дыма, соломы, парного молока, запах земли и утренней прохлады. И то, что не давало ему спать ночью, точно отошло от него, точно не выбрала себе места между приятными мыслями о хозяйстве и теми мыслями, которые невольно приходят в голову, когда горит восток, просыпается трудовой деревенский день, настают неотложные заботы. Но вот со двора на гумно отворились ворота, вышел с подбитым глазом агафон, увидал отца на соломе, удивился и спросил, «Батюшка, аль захворал?» Видиней, как встрепанный, вскочил с соломы. Выдумай, выдумай, за он. Ты вот жеребцу корму-то проворней задавай. Эко спит, эк Где микитка то Чуть сам услал на выгон с лошадьми. Ну, ступай, ступай, готовь резку. Я пойду жеребца напою. Варил бабку леш. Варить-то варила, да не разорваться ей. Но не Дуняшка, деньщица. Ну, ладно, ладно, ступай. Меси не дюжгуста. Вчера замесили совсем, словно тесто. Батюшка, а как же теперь насчет полов? Бабе никак невозможно мыть полы в конторе. Что не силишь, так уж не силишь. Ты сказал бы, пущай другим повещают. И опять вот глаз у меня подбит. Как теперь? Его бы следовало, по крайности, выдрать за озорство. Все-таки я старшой. По крайности, недаром срамились, как ему в портки-то насыпят. «Паучи, паучи!» — сердито крикнул Веденей. «Без тебя не знают, где право, где лево!» И пошел за ведром, чтоб напоить жеребца. Но теперь прежние ночные мысли опять стали лезть ему в голову и... Все стройное, веселое и важное, что сложилось и представлялось ему на гумне, рассыпалось и сделалось ненужным и неинтересным. Он опять разохался, раскряхтелся, изругал Акулину, отчего не готов кулеш, дал подзатыльника внучке палашки и, проходя мимо замкнутой андроновой клети, каждый раз угрюмо сдвигал брови. Когда солнце поднялось достаточно высоко, чтобы встать управителю, Веденей надел сверхполушубка зипун, подпоясался кушаком, нацепил медаль, схватил пасашок и мелкую заботливой рыссой потрусил на барский двор. Мартин Лукьянч пил чай и все поглядывал в окно, не едет ли Николай от Рукодеева. Вдруг в передней послышалось осторожное покашливание. «Кто там?» «Я, отец, староста Веденей, к твоей милости дозволь слов молвить». «А, здравствуй, здравствуй, входи». «Что это тебе понадобилось позаранку?» «Вот, отец, пришел, пришел. Что ж будет такое?» Умильное лицо Вединея внезапно перекосилось, и он всхлипнул. «Что такое случилось?» «Видно, отец, последние времена пришли». «Сыновья родителям в бороду вцепляются. Вот пришел, как твоя милость рассудит. Андрошка взбунтовался. Воротился вчерась с базаром. Загрубил, загрубил. Неслыханное дело, отец. На грудь наступает, требует, чтоб отделить. Вот вздор. Я думал, бог знает что. Ты пучил его хорошенько». Веденей замахал руками. «И не подступись! Я к нему, а он от меня. Я к нему, а он навастривает лыжи в огороды. Я микитки кричу, а Микитка с ноги на ногу переваливается. Разбой! Как есть разбой, отец! Туда-сюда в вечеру Дунькину родню привел. Отдели!» Я ему говорю. «Ой, Андронушка, под красную шапку попадешь. Ой, Господь накажет за родителя!» Не внимает моим словам. А Дунькин отец подзуживает. Такие слова стали говорить. Что ж вы, мол, озорничаете в чужом дому? А Дунька так и кидается, так и кидается. Нехорошим словом меня обозвала. О, вдотьюшка, говорю, потишай, уймись, войди в разум. Куда тебе? Разлетелась, хватит. Агафошу за борду и пошло. Ей на родня встряла, сокулины по повойник шибли, сгрудились, да на улицу. Пришла ночь, взял Андрошка воровским манером жену, парнишку, три дерюги, два зипуна, клейт на замок, ушли к тестью. Веденея опять всхлипнул, развел руками и сказал «Рассуди, отец». Хм... Мартин Лукьянович побарабанил пальцами. «Да тебе чего ж хочется?» «Как ты, отец, я на твою милость располагаюсь!» «Мы завсегда ваши верные слуги!» Веденей пал в ноги Мартину Лукьянчу. Мартин Лукьянч допил последний глоток с блюдечка, потом велел встать Веденею и сказал, «В землю кланяться нечего, я не бог. Говори, что нужно!» Веденей поднялся, отер слезящиеся глаза, И выговорил дрожащим, плачущим голоском: Есть мое родительское намерение, Отец, с первоначала его выпороть, а уж там Господь с ним отдать в солдаты. А что касающего вдотьи, пущай, отец, Христос с ней, пущай, постигают ее при стариках и будя, с бабы взять нечего. Мартин Лукьянович протяжно посвистал, но, староста, эти времена прошли. Солдата отдать никак невозможно, нет закона. — Как, отец, нет закона? За непокорство-то! Да давно ли ты Семку Власова забрил? То — То-то давно ли, — насмешливо сказал управитель, — ты уж из памяти стал выживать. Тринадцать лет, старый дурак. «Да что с тобой толковать? Говорю, нет закона, значит, нет. Ежели еще старики с тобой согласятся, ну, так...» Веденей поник головою. «Где отец согласится?» — сказал он грустно. «Чать я старикам-то не дюжи, мил. Рассуди уж ты. А с миром мне делать нечего. В солдаты отдумай, нельзя. Да и глупо. Работник Андрошка хороший». Выдумай что-нибудь получше. — Ну, а выпороть, ежели будет твоя милость? — Это, пожалуй, можно. Напишу записку волосному писарю. Он устроит там. — Значит, туши и Дуньку. — Нет, брат, эти времена прошли. Баб сечь велено. Как отец невелена? — мне дуньку никак невозможно ослабонить сделай такую милость чудак ты говорят нельзя закон да что закон вот я тебе скажу не взыщи отец она и твою милость обносит парнишка то брешет будто от твоей милости мартин Лукьянч побагровел что ты старый дурак плетешь какой парнишка ейный вдотьен-то. «Благодетель, Игнашка!» «Как же ее не пороть, не взыщи!» «У ней язык, что колкал, на весь мир звонит!» «Вывалились на улицу!» «Вот разину лопасть отец!» «Орет, будто я потакую твоей милости!» Из-за полов и шум поднялся. «Из-за каких полов?» «Да вот к твоей милости наряжают!» «Спокон веку с моего двора!» «А они что удумали с Андрошкой? Я, — говорит, — мыть полы не пойду. Вот, отец, болтают, дурачье болтают, будто нехорошо эдак в конторе полы мыть. Они и обдумали. Сделай, милость, прикажи ей всыпать маненько, Для остраски, отец!» Мартин Лукьянович только и мог выговорить пескливым голосом. — Каково? — и немного погодя сказал сердито, слушай, старый дурак, — чтоб из твоего двора бабы ногой не смели ступать в контору. А? Каково? — Ты не мог мне прежде-то этого доложить? — И влить тоже, болваны! Затем он, на супись налил и стал пить чай, не обращая никакого внимания на видение. Тот стоял у притолоки, переминался с ноги на ногу и тоскливо жевал губами. — Ну что ж, иди, я, брат, тут ничего не могу, — сказал, наконец, Мартин Лукьянович. — Вы теперь вольные, своим умом живете. — Смилуйся, отец, пожалей, — заплакал старик. «Кто себя считает вольным, тот считай, а мы завсегда рабы вашей милости. Смилуйся, рассуди, отец!» «Я уж тебе сказал!» — нетерпеливо крикнул Мартин Лукьянович. «В солдаты нельзя, бабу выпороть нельзя!» «Дам записку писарю, больше ничего не могу сделать». «Ну а жить-то его принудишь со мной? Что же это будет?» У твоей милости набрана работа, На своей земле посев на Барской, Ужли батрака нанимать. Он теперь, я знаю, Дунькина родня, Всего ему назудит. Он и не воротится. Ну уж тут ничего не поделаешь, Силком никак нельзя принудить. Ах, ах, последние времена, последние времена. Ну, коли так, Господь с ним, пущай, побирается. Не захотел есть отцовского хлеба, ну, пущай. Под окно придет, корки не подам. Небось, не наживется у тестя. У тестя у самого ель до новины хватает. А я тебя теперь буду молить об одном, отец. Не давай ты ему земли. И на барщину не принимай, пущай, брюхт подведет. Ну, на шамкал ты, а слушать нечего. Да старики-то как? Потянут твою руку? А мне что, старики, в своем добре я чать волен? А еще староста называешься. Мирской сход велит выделить и выделишь. Веденьей растерянно выпучил глаза. — Как, отец? — пролепетал он коснеющими губами. — Очень просто. Велит и выделишь. Лицо старика дрогнуло. Он опять повалился в ноги у правителю Батюшка, отец родной, заступись! Что ж это будет такое? Сколько лет наживал, маялся, ночей не спал? Благодетели вы наши! — Слушай, староста, — строго сказал Мартин Лукьянович, — встань. Я тебе русским языком толкую, нельзя. Было время, я бы тебе слово не сказал, а теперь нельзя. Хорошо ли это, худо ли нас не спрашивают, нечего и толковать. Теперь ты говоришь, пускай побирается, а я тебе говорю глупо, хороший работник, баба хорошая работница по-прежнему прямо на тегло бы посадили. И тягло было бы не в убыток помещику, а ты, говоришь, пусть побираются. Но это дело твое, там уж ты с стариками как знаешь. С своей же стороны я тебе вот что скажу. Матрена, позови конторщика. Агей Данилович вошел и остановился у притлоки. — Дымкин, — сказал Мартин Лукьянч, — посмотри в книге. — Сколько долгу за старостой? вот брат времена сына отделяется агей данилович посмотрел на Веденея и с сожалением почмокал губами пороть пороть надо, сударь мой сказал он и пошел в контору а спустя пять минут доложил управителю долгу за ним стоит пононешнее число сто двадцать три рубля семнадцать три четверти копеек Веденей... Безучастно покосился на Агея Даниловича. «Вот видишь», — произнес Мартин Лукьянович, — «теперь ты помрешь, кто ж мне будет платить?» «Расплатимся, отец, Бог даст, расплатимся», — вялым голосом пробормотал веденей. «То-то расплатимся. Никит, твой не женат. Помри ты, неизвестно, что будет. Бог даст женим, женим. Это когда еще будет?» Теперь скажи на милость, как же я не дам земли Андрошке или не велю принимать его на барщину? Жалко-то мне тебя жалко, но все ж господскую копейку я должен наблюдать. Мой совет — отдели его, дай ему там, чтобы стал на ноги, а потом приходите ко мне, я между вами долг разделю. Слышь? Слышу. «Слышу, отец!» — отозвался веденей, но отозвался только из приличия, потому что перестал интересоваться словами управителя и едва пересиливал равнодушное и скучающее выражение, готовое проступить на лице. Мартин Лукьянч тотчас же заметил это. «А если не нравится, — сказал он, — приноси долг, и тогда делайте, как знаете». Из уважения к тебе могу не давать земли, то есть, когда долг принесешь. Веденей испуганно взметнул глазами. Правда, у него было семь адоньев старого хлеба, жеребец в полтораста целковых, кому не нужно дадут. И что всего важнее, была зарыта кубышка в подполье, а в кубышке восемнадцать золотых — До десятков семь старинных рублевиков, но чтобы взять да и отдать долг в контору, ему и в голову не приходило, это было бы ни с чем несообразно. могло втемяшиться только в очень глупую и нехозяйственную башку, не такова была башка старосты Веденея что ты что ты отец зашамкал он жалобным голосом да откуда сразу эдкие деньги до да меня хоть распотроши и так то бьешься через пень колоду и так ко мне твоя милость не знать что и делать благодетели вы наши ну как знаешь я сказал прощай да погоди немножко матрена возьми самовар напой стар стучаем оставшись с конторщиком управитель сказал а «Дымкин, в самом деле, какие времена? Какой двор рушится? До чего дожили, жаль! И что скверно, дурной пример, теперь и пойдут делиться анафимы, и пойдут! Если бы еще брат с братом, брат с братом всегда делились, но это ведь сын с отцом, ты подумай! Дурной пример, дурной!» «Удивительно-с», — согласился Агей Данилович, нарочитое помрачение умов, сударь мой. «Мировые учреждения, земство, гласный суд. К чему это-с? Для какой надобности? Для мужика, если вы хотите знать одно учреждение, конюшня -с. Отодрать его на конюшне, вот ему и учреждение. С какой стать -с? Мартин Лукьянович тяжко вздохнул и, подойдя к окну, стал смотреть на дорогу. Тот и оно, Агей Данилович, что нас с тобой не спрашивают», — сказал он и, помолчавши, добавил, «Что это я смотрю, Николая не видать? А ты читал, в газетах пишет холера, как бы к нам ни пожаловала». «Все больше чернеть мрет», — равнодушно сказал Агей Данилович, — И в сорок восьмом году, и в тридцатом все чернить валило. От необразования с... Ну, но не говори. Бог захочет и образованного настигнет. Это ты не говори. Что это он запропастился? Да, я и забыл. Напиши, пожалуйста, записочку волосному писарю, что, мол, Мартин Лукьянч просит, чтоб Андрона высекли. Он уж знает там. «Староста, вот возьмешь тогда записку насчет Андрона, волосному писарю отдашь». Выпив пять или шесть чашек, впрочем, больше по привычке пить чай в конторе, нежели из удовольствия, Веденей устремился домой. Бежал он, сгорбившись, мелкими шажками, высоко поднимая лапки, помахивая по сашком. глаза опустил вниз, ворчал себе в бороду». Упросила, должно еще вчерась, удосужилась, хвостом вильнула. Видно и вправду бают люди, Игнат кто от него вот и служил и кланялся. Нету правды на свете, нету, нету, ах, тих-ти. Задами вдоль речки и потом с гумна подошел он к своему двору и остолбенел. С улицы, от избы ясно доносился большой говор. «Никак, сходка!» — прошептал он, пристальнее вникая ухом. «И впрямь сходка! Ах, тихти!» И опять за дами помчался к сборной избе, где жил и посельный писарь Унтер Ерофеич. Унтер Ерофеич сидел на крылечке и пил водку и только что початого полштофа. Нос у него так и краснелся над оттопыренными, закуренными табаком усами. — Отец, что ж это будет? — заголосил Веденей, размахивая руками. — Самовольный сход? Сход самовольный собрался. Надо запрягать, надо запрягать, либо к старшине, либо к посреднику надо ехать. Унтер Ерофеевич допил стаканчик, крякнул, пригладил усы и сказал, что ж, поезжай. Аристанское давно б тебе плачет. И поеду, и поеду. Что ты меня пужаешь? И ты собирайся. Нет. Видно, он не поедет. Ему дом хорошо. Как ты можешь, такие слова? Ты писарь. Вот она, медаль. Аль не видишь? Возможно ли не видать? Ты не прибегал, а я уж ее видал, медаль-то твою. Где тут сучка-то была? Фу, раскепка. Ан твоя медаль. Веденей и сам был невысокого мнения о своей медали, но он подумал, что Ерофеич, говорит, неспроста, вышел из себя и завизжал. «Ты чью водку-то лопаешь, а? Ты думаешь, я не вижу, чья водка-то душегубы, христопродавцы? Вот погоди уже, управителю скажу, погоди, дай в контору сбегать, он тебя рано попрет из деревни». «Беги скорее, не опоздай», — сказал унтер Ерофеевич и опять выпил стаканчик и закусил. Староста вдруг с растерянным и утомленным видом сел и молча стал глядеть на унтера. От того места, где собралась сходка, доносился шум. Унтер набил трубку, расправил усы, закурил и внушительно поглядел на старосту. — Глуп ты, дядя Веденей, глуп, — сказал он, по-солдатски отрывая слова. — Знаешь закон? — Нет, не знаешь. — За что старостый поставлен? За что — неизвестно. Ерофеев знает закон. Он в полку имени его величества Фридриха Вильгельма, короля Пруцкого, 25 лет отзвонил. Что ты медаль суешь? Он пять имеет. Шеврон, Егорий. Вздумал, с кем тягаться. Пол Штофет за что взял? С мирным, усталым голосом выговорил Веденей. А зато и взял, что знаю закон. Тебе не принесут. Ты, Сиволап, тебе и не принесут. Если хочешь, скажу, кто и принес. Андрон. Есть закон собирать стариков при семейных разделах? Есть. Может, общество понудить родителя, чтобы выделить сына? Может. Получай, Полштов, давай. А вот ты весь разговор. «Что есть выше закона?» — отвечай. «Управитель?» — Врешь. «Старшина?» — опять врешь. «Господин мировой посредник?» — и опять соврёшь, ежели скажешь «выше закона фухтеля». Понял? Но это часть военная. «Ах, тих-ти, как же, Ерофеич, то идти мне к ним? А ты думал, как? На то исход, чтоб тебе там присутствовать ты кто, но ну и ступай. Ах, тих ти, с глубоким вздохом проговорил Вединей, надвинул шлепенку, поправил свою медаль, понурился и тихо побрел улицей к своей избе, где на крыльце, около крыльца и на улице толпился народ.